когда мне понадобилось кое-на-что взглянуть. Там очень хорошие чертежи, знаете. Вы поехали его возвращать. Это был не вопрос, а утверждение. Да. Вернули? Нет. «Атлас» лежал у меня в машине. Я сам его купил не так давно. Действительно хорошая вещь. «Почему?» «Когда я приехал, Лора... Лариса была мертва. Убита. Так, вот мы и подошли к самому главному. Признаться не рассчитывал, что вы вот так сразу все расскажете. Дверь в ее квартиру оказалась запертой. Я позвонил. Дверь открыли, но я не успел ничего сообразить, как мне дали по голове и... Я очнулся, когда рядом никого уже не было. — Интересный момент. Вам не кажется? — Нет. Интересного в нем очень мало. Я удивляюсь, как мне башку не раскололи. Впрочем, можете пригласить медика. Пусть пощупает шишку и даст заключение. Повременим пока. — Что вы предприняли дальше? Я позвал Ларису. Никто не ответил. Тогда я прошел в комнату и увидел... Ну, вы, наверное, знаете, кровь и... знаю. Плоткину убили как раз между одиннадцатью и двенадцатью часами дня. Может быть, убийца и меня стукнул? Кто его знает, Вячеслав Дмитриевич? С заметной иронией произнес Лазаревский. Может быть, да. А может... И нет. Кстати, вот еще что хотелось бы узнать. Вы никогда раньше не приезжали к ней домой? Нет. То есть, да, приезжал, но только до дома. Угу. Когда же? Может, недели три назад. У нее сломалась машина, я подвозил ее. И неужели не захотели подняться в квартиру? Одинокая, красивая, молодая женщина. Захотел, не захотел, не в этом дело. У меня очень ревнивая жена. Зачем мне давать ей ненужный повод для скандала? «Действительно, — очень серьезно сказал следователь. Неровен час, еще папе пожалуются». Послушайте, Константин Васильевич, не надо, наверное, про наши внутрисемейные взаимоотношения. Значит, «Атлас» вы там не оставили. Он сейчас у меня. И все-таки странно вы поступили, вам не кажется? Может быть, вам действительно не очень хотелось, чтобы ваши близкие родственники узнали про Ларису Плоткина? Но то, что вы не стали вызывать милицию и ждать, когда она приедет, — довольно неадекватный поступок. А я вам скажу наоборот, очень адекватный. Даже так? Следователь поднял брови. Именно. Я не вчера родился и знаю, что это такое вызвать милицию и ждать ее возле трупа. «Особенно, если ты работаешь в престижной фирме, но не бандит и не важный чиновник. Рядовые милиционеры, да и нередовые тоже, таких на дух не переносят». «Ну, скажете тоже?» «Скажу. Тот, кто ждет зарплату по три месяца, ненавидит того, кто ездит в иномарки и всегда имеет пачку рублей в одном кармане и пачку долларов в другом. Разве не так?» Какой ведь кайф на таком из изобразии с противогазом, знаете? Когда шланг пережимают, а потом слезогонкой пшикают. Не забывайтесь, Вячеслав Дмитриевич. А если самим мараться неохота, можно познакомить с пропаном. Это кликуха такая. Следователь даже покраснел от гнева. «Давайте не будем говорить о том, чего вы не знаете», — прорычал он, — «давайте говорить о том, что...»